От автора. Разумеется, в Уроно есть университет штата Мэн. Я точно это знаю, потому что учился там с 1966 по 1970 год. Однако персонажи в этом романе абсолютно вымышленные, а многие описанные мною топографические приметы городка не существуют и не существовали. Харвич тоже выдуман, а Бриджпорт, хотя и вполне реален, Про его описание у меня этого сказать нельзя. Как нетрудно этому поверить, шестидесятые годы не вымышлены. Они на самом деле были. Кроме того, я позволил себе некоторые хронологические вольности. В частности, использовал пленного за два года до того, как телевидение США его показало. Но я старался оставаться верным духу времени. Можно ли этого достичь? Не знаю, но я старался. Ранний, совсем не похожий вариант слепого Уильи был напечатан журналом «Антеус», он был опубликован в 1984 году. Я хочу поблагодарить Чака Верила, Сьюзен Молду и Нан Грэм, которые помогли мне набраться храбрости, чтобы написать эту книгу. И еще я хочу поблагодарить мою жену. Без нее я никогда бы не довел. Дело до конца. С. К. 22 декабря 1998 года. Конец книги. Июнь 2001 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Вячеслав Герасимов.